Девушки валились всей толпой, все восемь. «Хора, есть разговор», – произнесла Элина. Поскольку она обратилась к нему не по имени, Булан понял, что в данный момент она выбранный представитель женского большинства. «Очень серьезный», – «очень», – подтвердила Элина, и сделала условный знак, что драконов этот разговор не касается. Тогда идем, воздухом подышим. Оделись потеплее, поднялись на лифте, вышли на улицу. Снег то выпадал, то стаивал. Земля раскисла, но болон упорно вел группу в ближайший лесок. Итак, в чем дело? Спросил он, когда дом скрылся за деревьями. Хора, мы больше не знаем, как быть самыми-самыми. выпали шина и спряталась за спиной подруг. Этого Болон давно боялся. Притворяться можно день, месяц. Можно всю жизнь притворяться мрачным и молчаливым. Можно притворяться дураком. Но никому еще не удавалось долго притворяться умным на грани гениальности. Никому не удавалось притворяться талантливым. Хорошо, согласился он. Давайте опустим планку. Вы, безусловно, храбрые трудолюбивые, и гордость не позволяет вам просить помощи у драконов. Хора, пусть мы трудолюбивые, но мы не знаем, что делать. Пока дом строили, ты сам видел, никто от работы не отлынивал. Но сейчас что строить? Мы иссякли. Барабан — это финиш. Больше ничего в голову не приходит. Это была серьезная проблема. Болон не мог решить ее для себя. А теперь должен был решать за всю группу. Знаете, родные мои, учитесь. Это занятие драконы очень уважают. Никто не скажет, что вы бездельничаете, если перед вами на экране страница учебника. Чему учиться? А вот это как раз не имеет никакого значения. Хоть игре на барабане. Да, Рави. «Почему ты барабанила с такой испуганной физиономией?» «Я боялась, что барабан сейчас исчезнет», смущенно созналась девушка. «Я с детства о таком мечтала. Сын грома, сказка. До сих пор не могу поверить, что он мой. Это какой-то сон. Вот сейчас проснусь, а его нет». В полкилометре от них Мериту выключила микрофон и сложила параболическую антенну звукового ловителя. Любопытство нас погубит. Свалилась бы я сейчас с крыши, и моя безвременная кончина была бы на твоей совести. Но все так таинственно начиналось, принялась оправдываться Миреван. А знаешь, о чем я подумала? Подсматривалки он заблокировал, а свой малинник в кустике повел. Значит, считает, что мы можем вскрыть его защиту. Если он так считает, то защиту можно вскрыть. Шерлок Холмс в юбке. Говорила же тебе, здесь тайн нет. Тогда что здесь папа делает? Пунктик у него, внеземные цивилизации. Вот мрак точно что-то замышляет. Не мрак, а лабасти. Но закрытая зона в компе мрака. Конечно, Лобастик такие вещи в очках не держит, она сама все помнит. Надо все-таки выпотрошить его домашний комп и комп его нуль камеры. С ума сошла. Он же слово дракона дал, что обоим память обнулит. А мы манекенов пошлем. Изготовим две наши копии, забьем в память жесткую программу и пошлем. Пусть делает с ними, что хочет. Он же мрак. «Манекенов отпустит, а нам потом головы открутит. Нас папа защитит. Не успеет. Мрак все учитывает. Надо Болона привлечь. Болона он не тронет, не посмеет. Это межпланетный скандал будет. Мрак не посмеет. Тогда, может, папе скажем. Папу он не тронет». Мирион постучала ладошкой по макушке.